Бетина Геринг, Люпин среди кактусов или невроз по имени Герман. Разыскать Бетину Геринг было легче, чем уговорить сниматься. За те годы, что утверждалась телевизионная заявка на фильм Моя рыбка угодила в невод к другому ловцу, израильскому режиссёру Ханхузееву, снявшему тяжёлый, многочасовой и абсолютно правильный фильм о людях, чьи потомки так или иначе были связаны с Холокостом. Уж не знаю, почему он выбрал Беттину Геринг, сделав её героиней фильма наряду с детьми комендантов концлагерей в Германии и Польше, а также некоторых пострадавших евреев. Но факт оставался фактом. Беттина уже отметилась в иностранном документальном фильме, который к тому моменту, несмотря на давность проведённых съёмок, всё ещё находился в монтаже. Но обращаться к Хану Хузееву с просьбой помочь контактами значило бы признать свою полную несостоятельность. Итак, я решила попытаться разыскать Беттину Геринг своими силами. Трудность заключалась в том, что во всех упоминаниях в интернете эта женщина проходила под той же фамилией, что и Рейхсмаршал. Но электронные справочники Нью-Мексико в ответ на мой запрос презриливо выбрасывали ответ не найдено. Возможно, Беттина жила под другой фамилией. На просторах интернета я вдруг наткнулась на занимательный очерк некой Шанти Элки Банворт, место прощения, писательницы, которая по совместительству значилась ещё и практикующим психотерапевтом. Впрочем, литературное дарование и терапевтические навыки госпожи Банворт интересовали меня в меньшей мере. Более забавным казался тот факт, что Шанти Элки Банворт, немка по происхождению, где-то далеко в другой части земного шара приходилось с соседкой Бетти Негеринг. Беттина живёт на вершине месы в доме собственной постройки с оконными рамами бирюзового цвета. Живёт прямо в пустыне, которая для неё просто задний двор, испичрённый цветением диких люпинов и сочных подсолнечников иню Мексика. Правда, огненно-красные индейские цветы заключены в плен кактусов, живой утренной изгородью, возросших вокруг цветов. кактусов торка и ждущих, как бы улучшить момент, чтобы впиться в вашу плоть, как только вы проявите интерес к цветам. Местная экзотика через сентиментальную женскую прозу, подумала я, пытаясь продраться сквозь домотканое кружево английских слов, колючками кактусов цепляющихся за мой взгляд и тем самым замедляя его бег по строчкам, становясь препятствием к фактологическому материалу про Бетино, который вот-вот должен был последовать. Но метафора люпин среди кактусов прочно засела в моей памяти. Оставалось лишь понять, соотносима ли она с внучатой племянницей Рейхсмаршала Геринга, или же это просто образное выражение, к которому прибег восторженный автор. Крики сорок в том месте нанизываются на низкорослые сосны, а олени подходят близко к дому, чтобы попить из старой ванны, оставленной там не по забывчивости, а с умыслом, собирать капли редкого дождя столь нищедрого кнею Мексика. А когда луна разъедается до полного шара, койоты подвывают и хохочут в ночи, перекидываясь шутками с холма на холм через плоские плато. И их жуткий смех льётся потоком в каньон, где сливается с тонкой струйкой ручейка, что обеспечивает водою лягушек-быков, а также ящериц и зайцев. В зимнее время кедры полыхают, превращая крогу в горящую печь, и дым, напитанный приторно-сладкими пряными ароматами, вальяжно переползает через крыши редких разбросанных по пустыне домов. Ветер насильно гонит сперекоти поле по траве, настолько жёлтой, что скорее коричневой, и сбивает их в снопы вдоль изгородей. Нью-Мексико находится на юго-западе США, на том же меридиане, что и Марокко. Летом тут сухо и жарко, но несмотря на это, зимой тут идёт снег, потому что мы живём на высоте около 7000 футов. Беттина, моя соседка, Правда, соседство даже близкое тут на окраине Санта-Фе означает, что между нами расстояние всего в несколько километров. У Бетины Геринг худое лицо, светлые волосы, живые глаза и быстрая улыбка, которая появляется и исчезает подобно теням облаков, плывущих над безмятежным пейзажем. Её передние зубы несколько отличаются от образцовых американских зубов, и этой приметы вполне достаточно, чтобы определить, что по происхождению она не американка. Как и я, она родилась в Германии, и братом её деда был Герман Геринг. Хорошее местечко, чтобы отгородиться от мира. Думаю, эта Беттина сделала правильный выбор. А Шанти именующая себя её соседкой, сама не ведая, оказалась моей единственной надеждой и мостиком, сотканным из возлагаемых на неё ожиданий, переброшенным через страны, моря и океаны прямо к загадочной женщине из рода Геринг, живущей люпином посреди кактусов. Я живу у подножьяmesa, на которой поселилась Беттина. Нью-Мексико казалось настолько же далёким, насколько я сама отделила себя от своих корней и культуры, настолько далёким, что я была свято уверена, уж точно смогу избежать встречи с соотечественниками, особенно с той, что приходится внучатой племянницей Герману Герингу. На протяжении долгих лет я не знала о её происхождении и тяжком бремени. Мы изредка встречались, но наши отношения ограничивались словом привет, которым мы перебрасывались просто из вежливости. Я узнала происхождение Беттины, когда один друг сказал во время обеда: "Беттины геринг внучатая племянница правой руки Гитлера, человека, которого он много лет видел своим преемником". Нужно сказать, что я тоже немка и родилась в начале Второй мировой войны, в результате которой были травмированы и моя душа, и моя личность. Последний день я не могу говорить о Холокосте без подступающих горло рыданий. И это через 60 лет после упомянутых событий. Я преступница по происхождению и по своему культурному наследию. Как-то, когда я ехала в сторону Санта-Фе по грунтовой дороге, которая вела из каньона, несколько собак выбежили на проезжую часть и принялись резвиться прямо перед приближающимся бампером моей машины. Я остановилась и решила подождать, когда они наиграются, и пока ждала, другая машина поравнялась с моей и остановилась. Окно в окно. И когда я опустила стекло, на меня смотрела Бетина. С первого взгляда, с первой секунды тогда мы поняли, что навкрепко связана судьбой. "Шанти, спросила она, я слышала, вы интересовались мной?" "Бетина, ответила я, я хочу встретиться и поговорить с вами". По ходу прочтения эссе мне показалось, что Шантинь несколько поэтизирует события, как гиперболизирует и страдания Бетины. Она должна отказаться от бремени вины потомков, она должна обрести мир в себе, или она чересчур ответственна. Зачем взрослому здравомыслящему человеку взваливать на себя груз вины за прошлое, к которому он вообще отношения не имеет? Бетина родилась в 1956 году. К тому времени её двоюродный дед уже 10 лет как жарил сываду. Если принять формальную логику этой женщины, то все наши мелкие прегрешения на высшем суде должны суммироваться с грехами наших предков, то есть отвечать придётся не только за свои личные накопления. Но тогда и верить в существование рая несколько наивно. Впрочем, пока мне трудно было сказать, верит ли Бетины ещё во что-то кроме греха по коленям. И на кой чёрт он сдался ей, если она давно покинула Фаттерланд? Все шансы Эльки Банварт об этом ни слова. Зато есть кое-что любопытное, что автор не решилась вынести из кавычек, избавляя себя от необходимости выкручиваться при помощи синонимов, через которые обязательно проступило бы её личное отношение к одному необычному поступку Беттины. Мой отец обожал своего дядю, Германа Геринга, говорит Беттина. Я же чувствую абсолютное отрицание своего наследия. В 30 лет я стерилизовалась, чтобы не плодить больше монстров, чтобы оборвать род. Да, радикальное решение. Мой брат, кстати, поступил точно так же, но мы оба приняли это решение не сговариваясь. У меня было 3 психических срыва, в результате которых я не могла спать несколько недель. Это откровение, проникнутое драматическим пафосом и лёгкой провокацией, показалось мне смешным и натолкнуло на некоторые подозрения относительно особы, поделившихся им. Страсть сквозь десятилетия без прямого родства говорят скорее о дуре или внутренних проблемах личности. Возможно, заочная предвзятость мою в отношении Бетины объясняла и то, что я знала достаточно историй, которые могли бы считаться истинными драмами. Помню, как раз о драмах мы заговорили с Никласом Франком, сыном гоуляйтера оккупированной Польши Ганса Франка, повешенного в Нюрнберге 16 октября 1946 года. Когда мы бродили с ним по сумеречному Нюрнбергу, Никлас, затянувшись сигаретой, вдруг сказал: "Плохо, когда ты не по собственной воле оказываешься насильно вписан в драму, тем паче в трагедию". Первосын известного всем Йозефа Менгеле, садиста, проводившего опыты на узниках Освенцима, знал, где долгие годы скрывался его отец после войны. И все знали, что он знал, даже Масад, который вёл активную работу по поимке Менгеле. Положение усугубляло ещё и то, что сын был юристом, человеком прямой задачи, которая является отдавать преступников под суд. Наверное, он каждое утро просыпался с мыслью о том, выдавать отца или нет. И какое бы решение из двух он не принял, исход обещал быть драматическим в любом случае. Если ты Арольфи Менгеле, то он принял своё окончательное решение не выдавать. Так что его папаша приспокойно скончался в Бразилии в 1979 году. А теперь вот спустя долгие годы сын с удовольствием мазохиста ездит во Свенцом и приносит свои извинения. за то, что не сдал отца, уточняет Франк, спокойно закинув голову и выдыхая сигаретный дым. Я как-то упустил из виду продолжение этой истории. Рольф Менгеле приносит извинения за отца, который, по словам самого Рольфа, так до конца жизни ни в чём и не раскаился, но точно не за то, что не выдал его Масаду или ещё кому. То есть ему просто жаль, что так вышло с узниками Освенцима, Уточняет Франк, поскрипывая сдавленным смешком и стараясь не расхохотаться. Да, ему просто жаль. В свете десятков подобных трагедий, краткая история Беттины, дальней родственницы Геринга, заочно доказала мне, что её инфернальные отношения с рейхсмаршалом лишь верхушка айсберга. А что там скрыто под толщей воды, с этим нужно было разбираться отдельно. Если отбросить снобизм и рассуждения о том, что есть истинная драма и когда она превращается в фарс, то персонаж для кино Бетины явно подходящий. А ещё во мне вдруг вспыхнул интерес и к Шанти Банварт, живописующей люпины среди кактусов в пустыне. Интерес сугубо прагматичный, ибо будучи не только подругой и соседкой, но и психотерапевтом, Шанти могла бы прекрасным образом принять участие в фильме вместе с Беттиной, который от этого будет только легче, ведь Банварт для неё человек знакомый. В общем, я села за электронное письмо и мысленно, запечатав его с Urguchom своей надежды, кликнула мышкой на кнопку отправить. Предварительно вбив в строку адрес автора эссе места прощения, ожидавшего отзыв и справедливые критике на своё творение, размещённое на личном сайте Буквально на следующий день я получила милый ответ. Уважаемая Татьяна, я очень тронута работой, в которую вы погружены, а также вашими профессиональными усилиями и навыками. Я лично считаю себя ответственной за то, чтобы говорить от лица немецких детей и женщин, переживших войну, отягощённых своим местом в истории, и, конечно, я готова общаться с вами с большой внутренней отдачей. Спасибо. Также от лица Бетины хочу поблагодарить вас за предложение поучаствовать в вашем фильме. Для меня же это просто честь, и я очень этим взволнована. Но, конечно, я приму участие и помогу всем, чем смогу. Что касается Бетины, должна сказать, что мы с ней временно не на связи. Ведь буквально пару недель назад я как раз заехала, чтобы по-соседски пожелать ей удачи на отдыхе в Таиланде, куда она отправилась на 3 месяца. Ну не огорчайтесь. Я посмею разделить с вами свою уверенность в том, что она не откажется сниматься в фильме и попытаюсь разыскать её тамошние координаты или электронную почту, знать, которой до этого момента мне просто не было нужды. Я понимаю, что отсутствие Бетины затянет сроки вашего проекта, но тут уж ничего не поделаешь, ведь главное в конечном итоге цель. Насколько я поняла, о моём знакомстве с Бетиной вы узнали из очерка "Место прощенья". Я очень польщена. Могу похвастать, что этот очерк, размещённый в интернете, стал победителем в местном конкурсе, и его опубликовали сразу в двух антологиях. Но знаете, что самое любопытное? Прямо сейчас я работаю над книгой автобиографий, которая называется "Танцующая на одной ноге. Мемуары выросшей в нацистской Германии". Больше всего меня изумляет, насколько перекликаются наши с вами темы в основе каждой о моноцизма. Кто бы мог подумать, что это ещё волнует кого-то, кроме меня. Впрочем, наверное, волнует мы же и я и Бетина живём в диких местах на самой окраине Санта-Фе, где кактусы лишь меньшее из зол, которые могут тронуть воображение человека, обитающего в городской среде. Я ещё раз благодарю вас за предложение, на которое уже даю согласие. В ближайшие дни разущу координаты Бетины и расскажу ей о проекте. А вы пока пришлите мне краткий план интервью. Будет ли тема бремени вины основной или предполагаются ещё какие-то темы? С самыми тёплыми пожеланиями Шанти Эльке Банварт. Постскриптум. Мой отец Ханс Ройслер не был нацистом. Я так считала, пока не нашла наградный крест и грамоту, вручённые ему в 1944 году за личной подписью Гитлера. Буквально через несколько дней после письма Шанти мне в почтовый ящик упало ещё одно письмо. Данные отправителя обозначились в адресной строке как Bettina S. На S начиналась та самая её фамилия, которую я так жаждала узнать. Письмо было коротким, никаких тебе изысканных вензелей, романтики и причудливых узоров. Привет. Приятно знать, что есть ещё в мире люди, которые хотят закрыть главу Второй мировой. Я колебалась участвовать ли в вашем проекте, но Шанти меня уговорила, так что буду рада поработать с вашей группой. Пока. Спасибо. Беттина. О том, что внучатая племянница рейхсмаршала Геринга живёт в США очень давно, говорила сама манера письма. Коротко, прямо и без лишних вопросов. Истинный немец, он же душу из себя вынет с своей генетической привязанностью к писталярному жанру. Помню, какими полотнами письмам мы обменивались с тем же фон Рибентропом, да ещё и по факсу на официальных бланках. Более извращённого способа общаться на расстоянии, мне кажется, никто не придумал. Но вернёмся к Беттине и Шанти. Идея вовлечь посреднюю в проект была абсолютно верной. Предлагаю ещё одну короткую выдержку из эсэ место прощения. Несколько недель спустя, после встречи на дороге, Татьяна Фрейдэнсон Бецина приехала ко мне на чай. Мне нужно научиться прощать, чтобы простить собственный народ, сказала она. Я испытываю огромное сострадание к Германии и немецкой истории. Я призналась ей: "Твоя открытость помогает мне смиряться с собственными скелетами в шкафу, и теперь я могу говорить более свободно и о своём прошлом тоже". растопила меня, и я чувствую себя так, словно внутри меня тает лёд. Мне хотелось бы сказать себе, что я понимаю, что гложет этих взрослых женщин, перепрыгнувших с одного материка на другой, от зеленеющих по весне берёз в Фатерланде в пустыню, покрытую кактусами и кустарниками. Мне хотелось бы сказать себе, что я понимаю и лаконичную бетину, и сентиментальную многословную шанти. И всё-таки я не понимала даже вырвавшись за просторы своего узкого сознания, вряд ли смогла бы понять. Единственное, на что можно было рассчитывать, так это на то, что я смогу этих незнакомых мне людей почувствовать. Итак, 7 мая я и Сергей Браверман ступили на землю штата Нью-Мексика. Оказавшись в черте города, я попросила таксиста остановиться там, где могут продаваться газеты. Мой коллега недоверчиво уставился на меня, однако вышел из машины размяться. Я купила выпуск Santa Fe New Mexican, и мы двинулись дальше. И что пишут, иронично поинтересовался СС. Пишут, что мы приехали. А что ещё? Зевнул он. Что мы приехали? Уже не смешно, сообщил СС. А я не смеюсь. Я сунула передавицу ему поднос. Relatives of World War 2 Nazis wrestle with family's legacy of hate. Это заголовок. А вот и первые строки. Съёмочная группа российского телевидения приезжает в Санта-Фе на этой неделе, чтобы взять интервью у двух местных жительниц для документального фильма о том, каково это быть родственниками нацистов. Ни фига ж себе. Слушай. Так, так, первый канал. Пробегаю глазами по строчкам. Тут даже цитаты из меня выдержки из моей переписки с Шанти. Автором статьи оказался Том Шарп, журналист Санта-Фе Нью-Мексикан. Шанти предупреждала меня, что он возможно набросает маленькую заметку про них с Бетиной и то, почему русские вдруг заинтересовались потомками и родственниками нацистских лидеров. Но я-то наивно полагала, что размер заметки будет не больше какого-нибудь скромного некролога, и уж точно не думала, что моя личная переписка будет предано огласке. А тут на тебе фотография Бетины и Шанти на первой полосе. Русская съёмочная группа и большое продолжение внутри. У них тут что, правда ничего не происходит. Бетина Геринг и Шантиерки Банворт жили в этом штате более 20 лет, но избегали друг друга и огласки относительно их прошлого до недавнего времени. Судя по всему, наша пистолярная история с Шанти взбудоражила её и Бетину настолько, что когда племянница рейхсмаршала вернулась из Таиланда, они тут же отдались в руки газетчиков с тем, чтобы дать выход тому неуёмному возбуждению, что клокотало внутри. И обе дамы, которые тщательно скрывали своё происхождение, вдруг заявили о себе на весь штат, а я невольно оказалась катализатором, из-за которого они наконец решили обнажиться перед всеми, кого знали и не знали. Оже Шанти признаётся, что инициатором раскрытия выступила Беттина. Они заговорили. Беттина оказалась Фрондершей. Посмотрите, что немцы сделали с евреями, заявила она. Посмотрите, что происходит сейчас в Израиле. И маленькая добивочка, от которой я застонала в голос, чем снова вызвала удивление у Бравермана, тут же отобразившегося на его лице Это уже, что называется, от автора Тома Шарпа. По мнению Банверта и Геринг, нацистская Германия не единственное зло в современной истории. Например, Соединённые Штаты уничтожили много индейских культур и поработили чернокожих. Находясь в компании приличных американцев, и это знают все, не стоит задевать национальную гордость темой порабощения индейцев и чернокожих. Но две подруги немки отличились. Так резко выйти из сумрака, как сделали они, ещё суметь надо. Это и к тому, что не сомневалась, как американцы отреагируют на статью, что называется, к бабке не ходи. Впрочем, Бетина кое-что предусмотрела. Заявив себя на первой полосе, Геринг пожелала сохранить тайну новой фамилии и ещё одну тайну. Её старший брат тоже живёт здесь, но Геринг заявила, что он хотел бы избежать публичности. Он занятны, сказала она. Он одобряет то, что я делаю, но не хочет быть в это вовлечённым. О чего-то этот загадочный брат Бетины заинтересовал меня с самого начала. Эдакая мистическая фигура, выглядывающая из-за плеча младшей сестры, человек-призрак, не названный никак, даже по имени, который странным образом оказался в тех же местах, что и его сестра. Довольно подробная история Бетины Обнажаться так по полной заканчивалось репризой, которая мне очень не понравилась. С помощью психотерапии, называемой семейными расстановками, она сказала, что ей удалось почувствовать боль, которую нацисты причинили России. Хватаюсь за голову и нахожусь по веранде гостиницы с воплями. Когда в очередном, не пойму каком по счёту письме я писала о русском народе, пострадавшем от Второй мировой, я не это хотела сказать. Я не хотела, чтобы Беттина сразу стянула всё на себя. Я не израильский режиссёр. Я не хочу будить в ней Иисуса Христа и призывать страдать за всех и за всех молиться. Поспать не удалось. За поздним завтраком в отеле Чимая де Сантафе, где нам первым делом принесли по стакану воды со льдом, обычное дело в жарких штатах, Солнце сквозь отмытые оконные стёкла жарило немилосердно. Мы с Сергеем обсуждали грядущую встречу с оператором Стюартом. Учитывая, что бюджет фильма вообще не предполагал никаких излишеств, оператора с образованием я была вынуждена искать среди местных жителей. Разумеется, никто из коллег не мог мне посоветовать приличного оператора в Санта-Фе, так что спасителем в очередной раз выступил интернет. За завтраком я как раз играла в "Представь себе". Это когда ты пытаешься угадать, каким окажется человек, на которого собираешься возложить все свои ожидания по поводу картинки. Судя по нашей долгой переписке, истинный американец господин Пенни был вполне вменяемым и адекватным, чётко отвечающим моим требованиям. Стюарт оказался милым человеком средних лет. Прямо на открытой веранде отеля мы с ним выпили по чашке кофе. Он внимательно слушал то, что говорил Браверман по-русски, и с не меньшим интересом мой перевод, согласно кивал, задавал вполне толковые вопросы, успевая изредка подбирать за меня точные слова. Пока я тянула долгое э, пытаясь нащупать нужное слово, Можно сколько угодно ругать американцев за фальшивые улыбки, фастфуд и масонские символы на Рокфеллерском центре. Но есть в этих ребятах, true Americans, нечто такое, что я бы обозначила как отсутствие национального комплекса. В смысле не военно-промышленного, не ракетного, а неполноценности, разумеется. Стюарт первый американец, который работает на меня, симпатяга из забытой Богом дыры на проблемной границе с Мексикой. Да он прямо как я: сам себе продюсер, автор, режиссёр. Правда, в отличие от меня, главной статьёй его доходов является операторская деятельность. Стюарт закалённый боец. Вот уже много лет он мотается по югу США, от Майами до Голливуда и Мексики. Едет туда, куда попросят заказчики. порадовало, что Стюарт всё-таки задал вопрос, отличающий нормального оператора от подёнщика, которому плевать, на что тратить гигабайты памяти memory cards. Американец, мучительно стесняясь и страдая, что суёт нос не в своё дело, решился узнать, о кого же мы собственно снимаем. Заранее о героях я сообщала ему в самых общих чертах. И почему? получив исчерпывающий ответ и отреагировав на фамилию Геринг репликой: "Да, точно, второй после Гитлера военно-воздушные силы". Стюарт своими познаниями, богатыми для американца из глубинки, привёл меня в такое умиление, что забыв о своих проблемах с лексикой и грамматикой, я толкнул ему короткую и вдохновенную речь о том, что готова разделить нашу великую победу над Гитлером, Герингом с товарищами с американским народом. Ибо не будь второго фронта и лендлиза, как знать, чем бы всё обернулось. Прощаюсь со Стёртом, мы договорились о встрече 9 мая. Работа с ним планировалось начать спустя день, потому что Шанти и Бетина попросили, чтобы первая наша встреча прошла неформально, без камер. Так что в преддверии дня победы мы должны были познакомиться с моими девочками. После статьи, напечатанной в местной газете, я стала называть их так. Простившись со Стюартом, мы пошли на прогулку. Центральная площадь города находилась в метрах 100 от нашего отеля. И мы окунулись в унывную жизнь города, дремавшего под коварным весенним солнцем, которое через месяц-два сожжёт тут всё дотла и иссушит в конец измученную землю. Достопримечательности меня, признаться, мало интересовали. Это вам не древние цивилизации типа Индии и Китая. Итак, здесь нашла свой приют Беттина Геринг, немка по происхождению, которая уже более 10 лет является жительницей Санта-Фе. По всему центру города разбросаны невысокие двухэтажные глиняные здания, без прямых углов, лишь округлые обтекаемые формы. Все постройки похожи на неровные куличики. Только солнце, небо и коричневая глина вокруг. Кажется, что где-то за этими домами в полупустыне притаился Клинд Иствуд в роли шерифа, что где-то тут недалеко скачут на лошадях индейцы, борющиеся за свою независимость. И вдруг прямо как по заказу, поворачиваю о подтенистой колоннадой, куда уже подползает солнечный свет, прячутся десятки индейцев, продающих украшения из серебра и камней. Они, конечно, очень похожи на тех из Вестернов. На земле перед ними на расстеленных простынях, словно мусор, валяются разного рода поделки: от украшений до обожжённых глиняных горшков в национальном стиле, а также магниты, серьги, браслеты. Всё яркое и блестящее, словно на радость огромным чернеющим воронам, которые теперь символ этой земли. За каждой безделушкой труд представителя какого-нибудь племени, самые распространённые из которых навахо и зуни. Некоторые индейцы утверждают, что поделки их собственного производства, их семьи, рода, племени. Над Кланадой растяжка. Программа поставок от коренных американцев в дворца губернаторов. То есть это колоннада длиной метров в 50, официальное место для торговли индейцев. Они проиграли свою землю и получили в утешение вот такие вот официальные колоннады. Спрашиваю индейца: "Сколько стоит ожерелье?" "Нет, не то. Поисяшнее, которое". "1300", бросает он в ответ и не двигаясь с места, начинает разглядывать меня. До меня доходят не сразу. Берёза с серебром стоит 1300 долларов США. Это шутка? Если нет, то почему они так валяются, кивает толстому Монтесуме в ортопедических тапочках. Уж больно не товарный вид у украшений. Нормально лежат, говорит он, пожимая плечами. Продвигаюсь по импровизированному торговому ряду дальше. 1000, 1500, 980, но для вас 970. Нет, думаю я, ощущаю себя в непухом. Это какие-то неправильные пчёлы. Но ожерелье отличное, есть над чем подумать. Интересно, а бетина может позволить себе тут отовариваться. Мы с Сергеем проходим несколько километров по центру Санта-Фе, точнее, по его периметру. А дальше начинаются дороги, дороги и ещё раз дороги, больше нет ничего. Ну да ладно. Долго скучать не придётся. Завтра мы наконец встретимся с людьми, ради которых и прилетели сюда. Будем знакомиться. У предварительной беседы перед съёмками есть свои плюсы, впрочем, минусы тоже есть. С одной стороны, когда герои привыкают к тебе, это всегда хорошо. Именно этим зачастую продиктовано их вольное поведение в кадре. С другой и это минус, люди порой выговариваются. То есть рассказывают всё, а потом повторять самих себя на камеру им становится скучно. И это тоже видно на отснятом материале. В 10:00 утра следующего дня мы с Сергеем нервными шагами измеряем веранду нашего глининого чймайо до Санта-Фе. Давай возьмём по стаканчику лимонада, обращаюсь к Сергею, пытаясь найти спасение в жёстком убийстве времени. На часах 15:11. Вон идут, вскрикиваю я, глядя на две женские фигурки в 30 м от отеля, и забыв про лимонад. Вскоре они подходят к нам, обе растерянно озираются. Да, точно. Это лица с обложки Santa Fe New Mexican. Бетина, Шанти, бросаюсь им на грудь, как старая подруга, и утопаю в объятиях чуть растерявшихся женщин. Татьяна радостно восклицает: "Шанти, под веселые кудахты не Бетины!" Я же тебе говорила, что Таня молодая. Вот точно, смотри, говорит Бетины подруги. И уже мне, представляешь, Шанти уверяла меня, что тебе лет 40-50. Обнимаюсь с Бетиной в то время, как Сергей слёта покоряет Шанти, целует ей руку, затем и с Бетиной, и повторяет тот же церемониал. Пошли тогда в холл, жарковато тут, просит Бетина, и мы следуем в прохладный тёмный холл отеля, где каждый берёт по стакану лимонада. и рассаживаемся по низким креслам вокруг деревянного стола, на который из угла взирает статуя Девы Марии с венком из свежих цветов на шее. Во всём ощущается сильное влияние Мексики, так словно мы и не в США вовсе. Пока Шанти и Бетина слушают наш рассказ о том, как мы долетели, устроились, я не свожу глаз с Бетины, которая тоже поглядывает на меня и улыбаясь мотает головой. В статье Тома Шарпа приводилась прямая речь внучатой племянницы Германа Геринга: "Я похожа на него больше, чем его родная дочь". Пытаюсь найти хоть какое-нибудь сходство, но Бетина больше похожа на местных индейцев, чем даже на представителей белого населения Америки. От коренных жителей её отличают лишь выжженные светлые брови, точно кустарники в полупустыне. Прикоснись и прахом осыплются от твоего касания. И глаза ярко-синее в цвет длинного полупрозрачного палантина, которым она распоряжается словно парео, подвязывая то юбкой вокруг джинсов, то вновь накидывая на плечи. И уж совсем не вяжется её внешность сарийской расы и германным герингом. Узкое вытянутое закопчённое солнцем лицо, такой оттенок кожи медь плюс глина. Может быть, лишь у тех, кто много лет провёл в жаркой стране, не перемещаясь из тени в тень и от кондиционера к кондиционеру. Острые скулы, высокий лоб с длинными бороздами морщин, глаза в постоянном прищуре, в которых плещется лёгкая хитринка. Она вся скелет, обтянутый тонкой кожей, которая кажется вот-вот лопнет или треснет, пересушенной глиной на солнце. Она зевает этой стомой, не прикрывая рта, потягивается, раскидывая длинные руки, изрытые мышцами в стороны, ничуть не беспокоясь, даже не задумываясь о том, что это выглядит совсем неженственно. Да она вообще не думает, как выглядит со стороны. Ни грамма косметики, ни помады, ни блеска, ни лака на ногтях, ничего, что сегодня украшает любую женщину, включая халёную Шанти. С поблёскивающими розовой влагой губами и аккуратно прокрашенными ресничками, прикрывающими бахромой глаза с черносмородиновыми зрачками. На каждой руке Бетины по колечку на безымянном пальце. Скромные, незаметные в лучшем случае серебра, они смотрятся намного беднее и проще украшений подруги, которая во время беседы поигрывает большими перстнями на ухоженных руках. Те украшения, что носит Бетина, трудно принять за дорогие индийские поделки. В ушах грубые серьги с вкраплениям бирюзы, подбирала под цвет платка, и коричневые бусы на шее, лёгкие, словно не из камня вовсе, а из пластмассы, перекликающиеся с чёрным камушком на одном из колец. Фиолетовая блузка с глубоким V-образным вырезом, слишком едовитого цвета, который сразу выдаёт её низкое происхождение. Розовая сумочка, то ли кожа, то ли подкожа, скорее всего второе, наспех подобранная к блузке, в сочетании с которой представляет чистый диссонанс даже для глаз человека, который не слишком доверяется новым веяниям моды. Убицины, жилистая шея, тонкие кисти рук, длинные пальцы. Волосы натурального тёмно-русого цвета с редкой проседью. Её ярко-голубые джинсы чуть позырятся в области бёдер, хотя при такой чересчур стройной и высушенной фигуре она вполне может позволить себе облегающие дудочки. Ноги в удобных сланцах и, разумеется, никакого педикюра. В руках она периодически вертит очки от солнца, когда не занята волосами или платком, из которого каждую минуту нарывит сделать очередную деталь туалета. Шанти Банвёрт Кокетливая, пожилая, стройная дама в большой соломенной шляпе с коричневым бантом, несколько великоватой, и блузе свободного кроя с ухоженными тёмными волосами, чёрной с серыми прямоугольными серьгами под цвет блузы и сумки. И хотя Шанти старше Бетины почти на 10 лет, отсутствие загара делает её кожу мягче, нежнее и свежее. У Банворт и голос мягче, В то время как представительница рода герингов имеет голос одновременно скрипучий и сухой. Митина пьёт лимонад шумно, большими глотками, так что в горле её слышно бульканье, а Шанти какетливо подносит стаканчик к рту, словно пробует вино. Мы с Шанти решили, что сейчас устроим для вас, Сергей, маленькую экскурсию по центру Санта-Фе, как договаривались, без оператора. Нужно привыкнуть друг к другу. Шанти напомнила мне, что вам было любопытно, что такого яды, да и она нашли особенного в этом месте. Объяснить трудно, нужно посмотреть. А завтра можем начинать съёмки, мягко улыбается Шанти. Только сегодня нужно будет составить план, с чего начнём и чем закончим. Может быть, вам что-нибудь понравится в городе. Бетина, бесцеремонная, прямая, резко встаёт, потягивается, делает большой глоток лимонада, осушая стакан до дна, ставит его на стол со стуком и первой выходит из отеля, жмурится от яркого солнца. Шанти делает приглашающий жест и выскальзывает из прохладного мрака, растворяясь в солнечных лучах перед нами. Сродность подобной ситуации в том, что о героине известно очень мало. Что я знаю об Эттине Геринг, кроме того, что она внучатая племянница Германа Геринга, что она стерилизовалась и живёт, как писала Шанти в своём эссе, чуть ли не посреди пустыни. Если поскрести на донышке воображаемой коробки под названием Все факты о Беттине, то наберётся ещё вот что. Беттина родилась в 1956 году. В 1991 году эмигрировала в США. У неё есть загадочный родной брат. Бетины и Шанти ведут нас к уже знакомому индийскому рынку под колоннадой. Со вчерашнего дня тут мало что изменилось. Те же коренные американцы, потные, плотные, несуетливые, те же украшения, обрастающие пылью на запачканных простынях, растерянных вдоль колонн. Так ты что же, часто тут бываешь? спрашиваю Бетину. которая поглядывает на украшения, не решаясь однако подойти ближе. Нет, только с друзьями, которые порой приезжают в Санта-Фе, вожу для них бесплатные экскурсии. И вообще ничего не покупаю что-то себе. Почему же? У меня есть кое-что от местных индейцев. Я купила себе пару серёжек, но разумеется, не здесь, слишком дорого. Обычно мне украшения дарят друзья. У меня много таких, кто делается. Так что большинство браслетов и бус это подарки. И никакие-то навороченные, а такие самые простые, зато от души. Шанти уже вовсю болтает с коренным американцем и вертит в руках вазочку из глины Охая от восторга. Смотри, как здорово это деларе индейцы племени Пуэбло. Классно, сдержанно кивает Ебетина. Так что это правда настоящий индейца с настоящими своими поделками? Точно, поясняет Шанти. Ну просто так тут торговать не сядешь, нужно обязательно получить разрешение местных властей. Цены на серебро сильно подскочили, задумчиво говорит Бетина, словно обращаясь к самой себе. Ладно, пойдём отсюда. Наблюдая за родственницей Германа Геринга, которого за его страсть к коллекционированию ворованных предметов искусства из оккупированных стран и тяги к роскоши окружение за глаза именовало не иначе как коллекционер, Я понимаю, что Бетина совсем другая. Она настолько проста, что в какой-то момент кажется живым антонимом рейхсмаршала. В отличие от своей приятельницы, Геринг спокойно проходит мимо маленьких стеклянных витрин галерей, расположенных на Вест-Пэлас Авеню, за музеем искусств Нью-Мексико. И лишь на наши вопросы и реплики Шанти по поводу какой-нибудь картинки, статуэтки и ожерелья Резко кивает головой в сторону обсуждаемой витрины и вяло тянет: "Да, прекрасно". Очевидно, всё, что находится за стеклом витрин, категорически не вписывается в круг её интересов. Ей больше нравится музей истории Нью-Мексико, куда она тащит нас на несколько минут, чтобы в прохладном холле, борясь с вялостью и липкостью жары, ткнуть длинным указательным пальцем в несколько чёрно-белых фотографий XIX века и сказать пару слов в защиту индейцев тех самых заплывших жиром торгующих у дворца губернаторов сказать, что она за свободу, ценности, любовь и красоту, голубое небо, солнце, которое прямо сейчас обжигает глиняные куличи домов в Санта-Фе что она за простую человеческую жизнь вне условностей и вроде политических границ, денег, розней на любой почве. И здесь, вместе, где земля под ногами вращается особо лениво и со страшными потугами, словно обливаясь солёным потом мирового океана, всё сказанное Бетиной звучит не наивной декларацией, а чем-то очень правильным и важным. Но то лишь магия момента, которая рассеится, оставив в сухом остатке очень простенькие и пацифистские суждения женщины из рода Геринг. У витрин галерей Маниту, бетино плавая отражением сверкающих чистотой стёкол туда и обратно, что-то серьёзно обсуждает по мобильному. У тебя всё в порядке? уточняю, когда она заканчивает разговор. Да-да, я просто сообщила мужу, что всё в норме. У него сейчас урок пения, а позже я должна буду забрать его по дороге отвести домой и накормить. Ему просто нужно поесть. Когда увидите моего мужа, поймёте, о чём я. Он невероятно тощий, непонятно, как душа в теле ещё держится. Итак, у бетины есть муж. Интересно. Ой, какая забавная утка. Это же из Диснеевского мультика. подаёт голос Шанти, которая ушла на пару десятков метров вперёд, разглядывая витрины. Где? Бетины впервые, проявив к чему-то интерес и весьма оживлённый, направляется к Шанти и сама предлагает войти в маленькую частную галерею, стены которой увешаны цветными картинами с мультяшными персонажами. Геринг тут же вступает в диалог со светловолосым мужчиной в очках в модной оправе, сидящим за компьютером. Минут 10 продавец отвечает на вопросы гостя и про мультяшную тему в искусстве. Их весёлый разговор неожиданно завершается сетованиями Бетины. Оказывается, её отец запрещал ей в детстве смотреть американские мультфильмы. Он долбил мне: "Это намеренная отупиловка всего мира, цирющные дела". Это для того, чтобы конкретно из тебя сделать идиотку. Никакого Диснея, никаких американских мультфильмов, только немецкие и точка. А мне же так хотелось именно американские мультики смотреть. Там очень добрые, милые, хорошо прорисованные персонажи, юмор. Нет, он был по отношению ко мне категорически неправ. Как-то жестковато. Мужчина за компьютером морщит лоб. Ему американцу тяжело понять, что за страшная угроза скрыта в их мультфильмах. Но сегодня ты можешь смотреть мультики столько, сколько пожелаешь. Да, конечно, кивает Беттина. Правда, интернет-соединение у нас дома очень медленное, а телевизора нет. Мужчина сочувственно улыбается и разводит руками. Он и знать не знает, что отец Беттины, старший и любимый племянник Германа Геринга, Хайнц Геринг был лётчиком Люфтваффе. Уже выйдя из галереи, Беттина никак не может оставить тему мультфильмов. Знаешь, замечает она, отгораживаясь от моего пристального взгляда чёрными стёклами очков. Герман тоже мог бы быть мультяшным персонажем, такой толстый, шумный, с активной жестикуляцией, но страшная реальность, которую он оставил после себя выжженными остовами многих городов и тысячами человеческих останков, никак не согласуется с миром того же Диснея. дисное, которого так ругал мой отец, помогавший герману Герингу рушить вполне настоящие дома и обрывать настоящие жизни. Геринг и Банварт ведут нас в прохладное бюро очередного глиняного кулича. Шанти поясняет: тут раньше была церковь, а теперь небольшой концертный зал. Всё отделано деревом: сцена, пол, стены. На потолке длинные деревянные балки, на стенах фрески, половицы жалуются на каждый сделанный шаг. Бельтина что-то мурлычет себе под нос. А какую музыку предпочитают подруги? И тут они единодушны, конечно, классическую. Геринг добавляет: "Я, конечно, люблю джаз и рок-н-ролл, но чем больше слушаю разной музыки, тем больше понимаю, что предпочитаю классику. И я не шучу". Как раз ехала к вам на машине, и у меня играло классическое радио, и представь себе, передавали первый концерт Шостаковича. Всю дорогу его слушала. Да я вообще обожаю русских композиторов. Конечно, и немецких люблю: Баха, Моцарта, Бетховена. А Вагнера интересуюсь осторожно. Вагнера нет, слишком пафоса много. Гитлер зато его очень любил, и Геринг, наверное, тоже. Ведь ты не ошиблась. Моими любимыми композиторами были, во-первых, Вагнер за его великие темы, а затем, наверное, Моцарт и Бетховен. Конечно, мне нравился Гайдн и Бах, и более лёгкая музыка обоих Штраусов. А что насчёт современной музыки? А, ненавижу джаз, но мне нравятся некоторые современные вещи. Беттино продолжает. Мой муж поёт в симфоническом хоре Сантофе. Наверное, ещё и по этой причине мы слушаем так много классики. Ага, киваю я, а сама думаю: "А что же, брат? О нём ни слова". Пойдёмте-ка в Ленсиг и в собор", предлагает Шанти, кивая на самое высокое глиняное здание во всей округе. Тут целых 3 этажа, выбеленных солнцем. А это и есть Ленсиг. Центр искусства открыт в 1931 году. Теперь его восстановили как некоммерческий центр. Здесь читают лекции, танцуют, смотрят кино, поют. И приезжие иностранные звёзды, и местный хор, а также проходят трансляции Метрополитен-оперы в прямом эфире. Окна где-то стрельчатые, где-то квадратные, где-то прямоугольные. Адская смесь, где заметнее прочих мавританский стиль И испанский ренессанс. Рассматривая этот громадный кулич, верх которого венчает причудливая лепнина, похожая на настоящие колом аборки кружева на крахмалиново и пришитого к вороту обычной рубашки. И для себя делаю вывод, что сие строение, одна из главных достопримечательностей и центр культурной жизни всего Санта-Фе, прямо-таки изысканно безвкусное. Правда ведь, очень красивое здание. подаёт голос Беттина. Очень соглашаюсь я. Она гордо улыбается. Да, вот здесь иногда и поёт в хоре мой муж. Наши искривлённые отражения, все четыре, вперемешку плывут по стёклам витрин в сторону West Alameda Street. Беттина настаивает, что там можно перевести дыхание в тени деревьев у реки, которая, к сожалению, в это время года едва дотягивает до ручейка. Бетины и Шанти предлагают обосноваться на одной из каменных скамеек возле каменного столика. Так вот, про Санта-Фе, улыбается Шанти. Это волшебный город, и место исцеления, высокодуховное место. Какой прекрасный вид открывается с холмов. Бетины согласно кивает, но добавляет: "Думаю, раньше тут было совсем иначе". Лет 20 назад это был типичный спокойный маленький городок, где все друг друга прекрасно знали. И сейчас знают, разумеется, но очень много людей приехали сюда извне. Так что, когда я сюда переехала, ещё не было такого количества приезжих. Я замечаю, что Бетина говорит задумчиво, осторожничающе, словно начинающий канотаходец. Она пытается удержать баланс, тщательно подбирая слова. и те, ребят, тонкие колечки на пальцах. Бетина, как считаешь, удалось ли тебе стать американкой? Мой вопрос она прочитывает буквально. Осторожно поглядывая на фотоаппарат в руках Сергея, она делает очередной шаг по условному канату, сплетённому из внутренних опасений. Мой муж уже американец. Он получил гражданство, а я ещё в процессе. Вот почему я опасаюсь что-либо говорить. СС разоружается, кладёт мой фотоаппарат прямо перед собой на стол. Бетина, улыбнувшись ему, продолжает уже намного спокойнее. Понимаете, я вот-вот должна получить американское гражданство. Я могла получить его давно, но в отличие от всех моих друзей, подала документы самое последнее 5 лет назад. Одно моё промечивающее слово или движение, и в гражданстве могут отказать. Уже были прецеденты, когда из-за какой-то глупости, мелкой и незначительной, американцы не давали гражданства людям, которые вот-вот должны были его получить. Поэтому я не очень хочу называть на камеру точные даты своего приезда в США, потому что, например, я приехала сюда раньше, чем заявлено в документах, около 20 лет назад. В общем, поймите меня и не трогаем больше эту тему перед камерой. Идёт? Идёт, конечно. У меня нет задачи подвести тебя. киваю я и получаю в ответ улыбку. А теперь вопрос. Как эта её осторожность вяжется с её резкими суждениями о геноциде индейцев, политике Израиля и всем прочим, что было за кавычками томом Шарпом в местной газете от 7 мая? Тогда она ничего не боялась. Это первое противоречие, и не последнее. К началу третьего подруги предлагают отправиться перекусить. На правах местной светской львицы, Шанти как бы мимоходом замечает, что мол для неё уже держат столик в одном из лучших в Санта-Фе ресторанов, поблизости от нашего с Сергеем отеля. Нам в Ла-Каса-Сена сообщает Шанти, нырнув куда-то в темноту. Мы оказываемся в квадратном внутреннем дворике с садом, посреди которого десятка два круглых столиков под большими белыми зонтиками, призванными спасти посетителей от беспощадного полуденного солнца. Шанти тут же машет толстяку-администратору, который показывает нам, где лучше расположиться в это время дня. Нам сразу же приносят по стакану воды со льдом и меню, в которое обе подруги тут же углубляются, чтобы на перебой начать советовать нам местные блюда. Когда с обедом покончено, заказываем кофе. Все, кроме Бетины, она предпочитает чай. Ну что, шепчу я Сергею: "Давай подарим им сувениры". Сергей открывает свой рюкзак и извлекает два павлопосадских платка, которые я заказала перед самой поездкой в Санта-Фе. Бетиния со светлыми серыми глазами мы дарим платок с серыми и синими цветами брюнетке Шанти с красными. Подарки вызывают бурю восторга, подруги явно такого не ожидали. Это шерсть, уточняет Бетина. Тут же кутаетсь в платок. Шерсть. Как здорово. Большое спасибо. Очень мило с вашей стороны. Шанти благодарит и ощупывает свой подарок. Ух ты, тёплый. Буду кутаться в него долгими зимними вечерами. Мне тут вспомнилась история знакомства родителей, улыбается Бетина. У моей мамы Элизабет была своя швейная мастерская. Мама должна сказать, сразу принадлежала к семье ярких антинацистов. Дед моей маме, на отец так вообще на своей двери во время войны написал "Люблю евреев", работал адвокатом и защищал их. Ну и, конечно, имел из-за этого проблемы с Гестапо. Так вот, после войны люди перестали шить одежду на заказ, предпочитали покупать готовую. Как-то раз в 1954 году в мастерскую мамы, терпящую убытки, зашёл человек, продававший напёрстки. Она, конечно, сначала и подумать не могла, что человек этот старший племянник рейхсмаршала Германа Геринга, пилот Люфтваффе, вымученный многолетним пленом в СССР. Но они познакомились, сходили на свидание, оженились в 1955 году. Но ну, а в 1956 родилась я. Так-то вот. А к чему ты это вспомнила, уточнила Шанти. Из-за платка. Подумала об одежде, сразу вспомнила о мамином ателье. Вот такая логическая цепочка. Неужели родители твоей мамы были антинацистами? Это возможно? Или скорее легенда такая. Не легенда, Бетино шумно глотает чай. Уже с детства интуитивно я намного лучше относилась к семье моей мамы и терпеть не могла родственников по линии отца. А моя бабушка это вообще отдельная тема. Мать моего папы была категорически против брака отца и простолюдинки, чьи родители к тому же помогали евреям во время войны. В душе-то она оставалась нацисткой. А твой отец, спрашиваю я. Да, а твой отец, повторяет Шанти, округлив глаза. Нет, мой отец Хайнц Геринг после войны уже не был нацистом. Он просто был таким растяпой с довольно мягким характером. Неплохой в целом человек, но ты обмолвилась, что он был в плену в СССР. Это же очень любопытно. Мне любопытно другое, перебивает Беттина. Почему он попал в этот плен? Он совершил аварийную посадку на территории СССР, зная Папашу, который всегда был не от мира сего. Могу с уверенностью сказать, что причиной тому было даже не его плохое зрение, а какая-нибудь глупость, вроде того, что он не рассчитал, что ему не хватит горючего. Это его отличительная черта никогда не думать наперёд. За это он расплатился несколькими годами плена в России. Никаких подробностей я не знаю, кроме того, что он 3жды пытался бежать и 3жды его ловили и возвращали обратно. Знаю, что он много работал, Я ж, ки, физический труд, к которому с детства не был приучен. Его заставляли копать мёрзлую землю, то ли для котлованов, то ли для чего-то ещё. Но когда он вернулся домой, то никогда не ругал русских. По крайней мере, я не могу вспомнить, чтобы он отзывался о русских с ненавистью и злобой, несмотря на то, что в плену ему пришлось несладко. Он вернулся на родину весь высохший, как скелет, но всё равно постоянно улыбался и повторял: "Я счастливчик, что вернулся". И что многие другие вернуться не смогли. После того, как вернулся из плена, он начал помогать моей бабке Ильзе, своей матери в разведении кур на её ферме, потом продавал пуговицы и запынки. Познакомился с моей мамой и женился в 1955 году. Единственное его богатство это железные монеты, какая-то невероятная коллекция, которую он начал собирать во времена Третьего рейха. Впрочем, по-моему, и её он тоже отдал за долги в конце жизни. Это всё, что я могу про него сказать, и надеюсь, что смогла удовлетворить твоё любопытство. Больше ничего не знаю, честно. И вообще, о чём тут ещё говорить? Они все геринги были на вершине рядом с тем, кто правил, а это всё равно что Беттина пытается подобрать правильное сравнение. Быть рок звёздами, мой отец с этим вырос. Он был подростком, когда семья переживала взлёт. Он любил дядю, водил мотоцикл BMW, купался в роскоши, как, впрочем, все родственники Германа. А потом всё рухнуло. Обломки. На мне это тоже сказалось. Бетина умолкает и после некоторой паузы, сделав пару шумных глотков кофе, говорит: "Пойдёмте смотреть главный собор". Собор Святого Франциска Ассизского стоит на возвышении. Вокруг него несколько статуй, в числе которых изваяние самого Франциска, указывающего перстом на здание гостиницы, стоящей на углу. К собору прилегает сквер со скамеечками и памятником, окружённый железным забором, который запирают на ночь. Бетины и Шанти, минуя сквер, сразу ныряют внутрь здания. Посреди собора белого изнутри купель со священной водой, в которой отражаются высокие белые своды, ничем не украшенные. Всё убранство очень, даже через щур скромное. Если пройти чуть дальше, окажешься у алтаря, но Бетины и Шанти занимают деревянную скамью возле купели. Сразу спрашиваю Геринг: "Ты верующая?" Она задумывается, бросая взгляд на Библию с затёртой обложкой, что смотрит на неё из углубления впереди стоящей скамьи. Непростой вопрос. Я не католичка, и мне не нравится никакая религия. Терпеть не могу, когда одни люди регламентируют существование других. Безусловно, я верю в высшие силы, в провидение, в энергию. Вне всяких сомнений, я человек духовный, но ненавижу, когда меня пытаются использовать, загнав в рамки конкретной религии и подчинить каким-то невнятным постулатам. Нет, этот номер со мной не пройдёт. Когда мы выходим на улицу, я изумляюсь резкой перемене погоды. Всего-то минут 20 прошло, а небо тёмно-серое, с тяжёлыми налитыми тучами, которые грозят пролиться крепким дождём. Словно в подтверждение этих моих безрадостных мыслей, штормовой ветер вдруг яростно вцепляется в синий платок Бетины, надувая его огромным парусом горбом и пытаясь стянуть со спины и утащить. Но Агерин лишь заливается радостным смехом. "Эй, чего скисли?" кричит Бетина. "Мы тут с Шанти кое-что придумали. Как насчёт того, чтобы сейчас разбрестись в разные стороны? Мне же нужно мужа забрать и покормить, а вечером сходить в ресторан. Шанти возьмёт с собой Клода, а я Ади." "Хороший знак. Значит, мы подругам понравились." "Отлично, соглашаемся мы с Сергеем." "Мы будем с вами праздновать," хохочет Бетина, пытаясь выпутаться из своего синего платка и перекричать резкие порывы ветра. Празднует что? Не понимаю я. Вижу, как Геринг вскидывает брови и кричит так, словно нас раздеряет не метр, а несколько десятков метров. Как что? Победу. И на манер Уинстона Черчилля поднимает указательный и средний пальцы правой руки. Ви. Виктори. В 6:00 вечера Сергей и я, оба в толстовках и шарфах, стоим на крыльце отеля. года лучше не стало. На веранду с громким гоготанием, под отчаянные стоны досок по лесенке поднимается компания людей. Это мои девочки со своими мужьями. Ади, муж Идтины, я идентифицирую сразу. Он невысокого роста, очень худой, настолько, что хочется сразу у протянуть ему что-нибудь пожевать. Внешне он не слишком похож на немца, скорее на жертву нацистского концлагеря, хотя в действительности Ади потомок истинных арийцев. У него серые глаза, редкие волосы с проседью и седая козлиная бородка, которой он очевидно очень гордится и которая превращает его в побитого жизнью Донкихота. А вот муш Шанти Клод, настоящий американец, пышет здоровьем и улыбается в густые усы, механически поправляя клечатую шапочку с козырьком. Ну а теперь командует Шанти. Едем праздновать в ресторан. Я знаю отличное местечко недалеко от Аламеда, так что будем надеяться, что там нас примут. Шанти с кладом сразу объявляют монополию на нас ССС, усаживая в свою машину. Бетины и Ади едут впереди на седане серебристо-зелёного цвета. В нашем салоне царит непринуждённое веселье. Клод ведёт машину осторожно, не забывая улыбаться вусы и рассказывать о Санта-Фе, индейцах и о том, что здесь жить очень здорово, но порой скучновато. Клод, изобретатель, публикует материалы в научных американских журналах, изучает вселенную и любит на досуге изобрести что-нибудь полезное для дома. Впереди за лобовым стеклом, по которому прозрачными змейками извиваются дождевые капли, я вижу ади, который стоя посреди дороги под дождём, машет руками. Клотвы ныряет из машины и через минуту с кряхтением плюхается на водительское сиденье. Нет мест. Все отмечают день победы. Всем некуда деться майскими вечерами, сообщает Шанти. Ну ладно, едем дальше. К моему удивлению, история повторяется несколько раз. Через каждые 300 метров машина останавливается, а потом один из рядно промокшей подаёт знак Клоду, что мол и тут всё занято. В итоге приют мы находим недалеко от масонского центра, который ещё называется храмом шотландского обряда. В метрах в 300 от него Шанти указывает на приличного вида ресторан. Тут и обоснемся. За столом трое потомков нацистов, Геринг, её муж и Шанти, и потомки союзников, я, Сергей и Клод. Первый тост от Бетины: "За победу". Мы чокаемся бокалами и шумно поздравляем друг друга, словно наступил Новый год. У меня перед глазами проплывает худое лицо Кейтеля, напряжённого, усталого и измученного, который садится подписывать акт о военной капитуляции Германии. Я чётко вижу, как он выводит свою фамилию на документе, подписание которого мы сейчас отмечаем. Да, я вижу это. Так, а у Шанти уже теребит меня за плечо. У нас сегодня веселье не забыло? Я и не печалюсь, честно отвечаю ей. Завтра будем говорить обо всём остальном. Почему-то бросает Бетина. А сегодня о любви, и Клод залпом опрокидывает в себя бокал вина, так словно это стакан водки. А любита ко любви. Ади понимает задачу буквально и пытается вспомнить историю своего знакомства с женой. Это странная история начинает он, и все, предворяя его рассказ, хохочут, кроме Сергея, которому я ещё не начала переводить. Кое-кто из моих друзей Яра агитировал меня приехать на ПМЖ в США и позвал меня к себе в гости. Переконтуешься первое время, и вот картина маслом. Стою я с чемоданами в аэропорту Джона Уэйна, что в Лос-Анджелесе, и жду, когда друг за мной приедет. Час, другой, пытаюсь дозвониться, безрезультатно. Стою и вспоминаю, ну кто же у меня ещё тут есть из знакомых? И вдруг, представляете, вспомнил, решил набрать и дозвонился. А тот человек на другом конце провода говорит: "Ну хорошо, я тебя заберу, но у меня сегодня намечается вечеринка, так что гостем будешь". Ну я за, конечно. Так вот, он приехал, забрал меня и привёз к себе домой, а там уже собрались гости. И на этой вечеринке я встретил Бетину. Вот такая была история нашей первой встречи. И что ты о ней подумал? Какая первая мысль пришла в голову, когда ты её увидел? Интересуется Шанти, делая глоток красного вина. Было так. Я уже сидел, а она вошла из соседней комнаты, и я подумал: "О, какая интересная женщина!" Да ну не ври, смущается Бетина, делая глоток из своего бокала. А ты что о Абаде подумала? спрашивает Клод Бетину. Подумала, о какой интересный мужчина, смеётся Бетина, копируя ответ Адди. Тут и мне интересно. А точки соприкосновения сразу нашли? Адди кивает, отвлеквшись от лазанья. Да, ей нужны были права. Друзья отдали ей машину, и Бетина очень хотела научиться водить. Я пообещал ей, что научу. Так что это серьёзная такая точка соприкосновения была. Её корыстный ко мне интерес. Ну, конечно, ха-хочет Бетина. На самом деле совпали духовные ценности, увлечение одной и той же музыкой, общие друзья в конце концов, так что всё совпало удивительным образом. Да. Хихикает Ади, напрочь забыв про жизненно необходимую для него лазанью. Я попытался сразить Бетину невероятным количеством тупых шуток. Народ тихо потянулся прочь из комнаты, в числе последних была и она. В общем, я понял, что потерпел сокрушительный успех. Да, уж забавно было, перебивает муж Бетины. Вот так я пытался покорить её. Но правда, потом Бетина вернулась и сказала: "Хочешь со мной продолжать общаться? Больше молчи. Тогда всё будет отлично". Да-да. Классное было время. Бетина шумно жуёт кусок пиццы, пытаясь чётко выговаривать слова, так будто тренирует дикцию. У меня вообще было много красочных романов с мужчинами не дольше полугода. И потом моя подруга решила пригласить меня и Ади на обед, собрав при этом трёх моих бывших для компании. Можете себе представить? Любопытно, что все мои бывшие тоже немцы, и Ади. Ну, такая здоровая конкуренция, улыбается Ади. И наконец, чинно приступает к лазанье. Вы в саде так подходите друг к другу, даже внешне похожи. Шанти хихикает от хорошего настроения, смущения и красного вина. Клод хитро улыбается в усы, а Сергей с серьёзным лицом слушает мой перевод. Беттина делает большой глоток красного вина и вдруг говорит: "Это я сейчас так расслаблена, прямо отпустило". Знали бы вы, как я волновалась из-за вашего приезда и того, что придётся опять ворошить эту тему. Вот внучатая племянница Гиммлера, Катрин, книгу написала про деда и двоюродного деда и назвала её Братья Гиммлеры. Разумеется, все материалы она брала из архива, сама ведь ничего особо не знает. Поговаривают, что Катрин, очень, кстати, приятная на вид дама, вышла замуж за еврея. но старается на эту тему не давать комментариев, потому что все тут же начинают говорить, что сделала она это из чувства вины перед евреями из-за концлагерей. В общем, сама Катрин открыта к общению, но говорит лишь только о своей книге. Гиммлер, какой ужасный человек, трудно такого иметь в роду. За столом воцаряется молчание. Клод сосредоточенно изучает скатерть. Шанти сверлит взглядом содержимое своей тарелки. Сергей, не понимая перевода, скучающе изучает зал ресторана, а я пытаюсь найти точко, куда бы и мне лучше уставиться, но Ади перехватывает мой взгляд и почему-то кивает, а через несколько секунд приходит на помощь жене. "Слушай, ты не доешь мою лазанью? Что-то не могу осилить. Давайте что ли снова за победу", осторожно предлагает Клод. Утро нового дня, и мы с Сергеем снова измеряем шагами веранду Чимая де Сантафе. Наш улыбчивый американец-оператор возникает на крыльце с опозданием на 10 минут. Стюарт извиняется и объясняет, что сегодня к его удивлению была перекрыта главная дорога в центр. Обычная отмазка любителей поспать, думаю я. К моему удивлению, то, что сказал стюарт, позже подтвердит Ади. И устало вздыхая, загружаюсь в машину американца, где нас ждёт Барил Радаков, стройный тридцатилетний коллега Стюарта, болгарин по происхождению. Я протягиваю Барилу руку для приветствия, а Стюарту ещё и листок бумаги формата А4 с картой, заботливо нарисованной рукой у Шанти, и вручённый мне перед самым расставанием со словами: "Без неё вы никогда меня не найдёте". Над картой крупными буквами написано: "Our location". Чтобы добраться до госпожи Банварт, нужно проехать 12 миль по Old Palo Vegas Highway, а дальше уйти в один из извилистых поворотов и проехать несколько миль по бетонке. Шанти и Бетина живут за пределами столицы штата Нью-Мексико. Да Шанти мы добираемся с небольшим опозданием. Решено, что мы снимем с ней маленький эпизод возле её дома, а после все вместе отправимся к Бетине и Ади. Снимем там ещё один общий эпизод с участием Шанти и отпустим её на этот день, продолжив разговор с родственницей Геринга. Дом Шанти поражает воображение. Во-первых, он стоит на холме, в гордом одиночестве в 100 м от бетонки, ни намёка на забор, колючую проволоку, сигнализацию или даже волчий капкан. Сам дом Шанти двухэтажный куличик из глины. И мне тут же вспоминается сказка о трёх поросятах. Такой домик любой волк сдует при желании, а ещё лучше залезет внутрь. У нас иное понимание и ощущение пространства, чем у американцев. Вот если вас поселить в глиняном домике за несколько километров от населённого пункта, магазинов и аптек, людей наконец, без забора и дрововика под подушкой, вам комфортно будет? Да? Ну тогда прибавьте к этому, что домик шанти не только из глины. Две боковые стены стеклянные, стоит вечером включить свет, и воиеристы округи могут занимать места в партере. Мне, к примеру, смешно смотреть, как она запирает на ключ стеклянную дверь, потому что войти в дом при желании сможет даже ребёнок. Тут не надо быть крутым взломщиком из голливудского боевика. И почему я думаю об этом? Потому что мы отличаемся от них американцев коренных или нет, всего лишь одним чтобы там не болтали политики и социологи. Мы отличаемся друг от друга лишь забором, но это колоссальное отличие. Александр Солженицын жил в Карендише, штат Вермонт. Приехав туда, он отгородил своё имение, большой кусок леса забором с колючей проволокой, оснастив его камерами наблюдения. Это было единственное частное владение во всём Вермонте с такой охраной. Когда Солженицын поселился там, то попросил местных жителей не беспокоить его. Впрочем, и соседи не стремились с ним общаться. Они понять не могли, на кой чёрт такие меры предосторожности и почему человек не может наслаждаться открытыми пространствами леса, радоваться и дышать полной грудью. Надо ли говорить, что к Солженицыну потихоньку упронились презрением, и в конце концов он остался в памяти соседей как тот самый странный русский с забором. Шанти Банварт очень любит свой глиняный дом. Он двухэтажный с верандой, которая выходит во внутренний двор. На её собственный искусственно созданный пруд с самодельными разноцветными фигурками драконов, фонтанчиками, камушками и, конечно же, золотыми и красными рыбками, шныряющими в воде и размыкающими толстые губы в ожидании корма. Но самое интересное, что сразу за прудом обрыв и фантастический вид на высокие холмы. Шанти вдохновенно поясняет: "Каждый вечер я выхожу любоваться на звёзды. Небо просто невероятное. Я тут живу больше 12 лет, с тех самых пор, как второй раз вышла замуж за Клода, и мне тут нравится, потому что очень тихо и дико. Искренне завидую Шанти, что она не просто может видеть эту невероятную красоту каждый божий день, но и наслаждаться ею". Я бы сошла с ума тут в её доме в первую же ночь. Какие там звёзды! Возвела бы баррикады, вооружившись до зубов и вздрагивая от каждого завывания койота. А потом отстроила бы огромный забор, пожертвовав холмами, скалами, деревьями и всем, что составляет этот открыточный пейзаж во время спокойного сна. И, конечно, провела бы сигнализацию и расставила капканы. Ой, я надеюсь, что кошку я заперла внутри. Шанти уже смечется возле дома. Я беспокоюсь за нашу кошку Кити. У нас и гремучие змеи, и пумы, и койоты, и все они могут съесть кошку. Тут дикие места. Да, уже говорю. Более дикого и обособленного местечка не встречала. Шанти обрывает своё заунывное Кити-кити-кити и добавляет. Беттины геренг, к примеру, живёт в намного более диком месте, чем это. И нам до неё ехать ещё около 10 миль. Скажу честно, я была у неё раза два, но дорогу вообще не запомнила. А я думала, вы соседи ближайшие, говорит Шанти и облегчённо вздыхает. Внутри дома она замечает белую вальяжную Кити. Здесь соседство понимается не так, как у вас. К примеру, все, кто живёт вокруг нас в радиусе 40 миль, считаются соседями. Но ну, а между нами с Бетиной всего-то 10. Многие годы я не знала, что Бетина тут живёт. Когда пару лет назад я услышала, что родственница Германа Геринга живёт на вершине Месы, а я ведь живу у Месы, я, признаться, даже немного перепугалась. Старалась избегать её. Мы ведь обе немки по происхождению, и я не хотела знакомиться с ней и погружаться в то, от чего бежала, погружаться в прошлое, в то, что натворили наши деды и отцы. И вдруг она немка, да ещё и геринг. Здесь у меня подносом в пустыне. Эта пустыня дикая, но облагороженная. Я люблю эту землю. Посмотрите, как дико и тихо. И даже с Божьего благословения иногда идёт дождь. Мне очень нравится этот вид. Вот почему я тут дом построила из-за этого вида, построила из грязи или долби, как тут это называют. Тут в Нью-Мексико почва глинистая. Да, в общем, и есть глина. Ты можешь хоть чайник слепить из неё. Ты можешь обжигать эту почву и использовать, как делают годами коренные жители индейцы. Бетина тоже построила дом своими руками. К ней в тот самый дом мы сейчас и собираемся. Бетина очень прямая, очень искренняя. Кому-то может показаться, что она чересчур открыта, но это прекрасно, это её натура. Она никогда не играет, не фальшивит, не хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Всем своим видом она говорит вам: или принимай меня такой, какая я есть, или проваливай к чертям. Метафора шанти люпин среди кактусов это попадание в яблочко. Люпин, он же почти что сорняк, цветок, на который всем наплевать, растение, название которого с латыни переводится как волк. потому что он выживает даже в самых сложных условиях, даже на глинистой почве. Даже тут, в полупустыне, определённо бетин на тот самый люпин, волчий цветок. Только корневая система у неё не такая глубокая, и никогда не будет потомство из этого люпина ничего не произрастёт.